Первые повисли на выставленных копьях, но напор их был столь силен, что шеренгу бойцов разорвало в нескольких местах. Бой закипел по всей средней палубе. С носа и кормы из луков стреляли женщины. С вражеского корабля трилы метали дротики и камни. Ничего этого Олег не видел. С первых же мгновений абордажа он оказался в центре схватки. Успев вбить свое копье в щель дощатых доспехов, он чудом увернулся от удара секиры. Лезвие обдало лицо ветерком, с треском пробило доски палубы. Выхватив меч, Олег резанул по вражеской лапе. Пальцы посыпались кровавым градом. Воющий рак составил в покое древко засевшего оружия. Ринулся на обидчика, но парень пропустил его мимо, вторым режущим ударом мимоходом вскрыв бок. Увесистый дротик чиркнул по щеке, в следующий миг Олег вонзил клинок в спину нового врага. Острое лезвие легко пробило кожу доспехов, уйдя глубоко под лопатку. Вытащить его он не успел, очередной рак с мимоходом толкнул его в плечо, отшвырнув на пару шагов. Поскользнувшись на чьих-то внутренностях, Олег окончательно потерял равновесие и полетел за борт в щель между медленно расходящихся кораблей холодная вода обожгла огнем, накрыв с головой и сразу напомнив. Лето давно прошло. Олег отчаянно забил руками нотчетно. тщетно. Кольчуга, усиленная островными кузнецами и снабженная тяжелым нагрудником, явно не предназначалась для заплывов. Несмотря на все усилия, он вскоре ударил ногами по песчаному дну, Понимая, что выплыть не удастся, Олег принялся лихорадочно срывать доспех. Он не был профессиональным пловцом. Долго под водой не продержится. Борьба с рекой уже сожгла весь кислород в легких. Парень страдал от удушья. К счастью, пояс расстегивался легко, но вот с кольчугой пришлось повозиться. В глазах потемнело. Мучительно хотелось сделать хоть один вдох, И не имеет значения, что вместо воздуха хлынет вода. Уже избавившись от груза, Олег на остатках сознания подхватил свой пояс и рванул наверх. К счастью, глубина здесь была небольшая, вряд ли больше пяти метров. Вырвавшись на поверхность, он сделал такой мощный вдох, что едва не порвал легкие. Через полминуты отдышавшись, Олег смог оценить обстановку. Он находился возле правого борта вражеского корабля. Судя по всему, пока парень боролся с доспехом, течение пронесло судно над его головой. Арго отсюда видно не было, но вот звуки схватки слышались отчетливо. Олег застегнул пояс, чтобы не мешал, медленно поплыл к месту событий. Меча он лишился, но в сапоге оставался нож, а на поясе давний топор из странной бронзы. А на палубе корабля «Хайтов» осталось немало триллов, вооруженных одними кинжалами. Пора их немного побеспокоить. Вскарабкавшись наверх по опущенному веслу, он осторожно ступил на палубу вражеского корабля. Так и есть. Около десятка триллов столпились у левого борта, швыряя в сторону арго камни и дротики. Сняв с поясной петли топор Олег отряхнул с него воду и спокойно подошел к увлекшимся стрелкам, размашистым ударом едва не снес голову первого и, яростно заорав, отсек руку второму. Остальные в ужасе бросились в рассыпную. Что бы не говорил про них Млиш, инстинкт самосохранения у созданий Хайты все же присутствовал. Появления в своем тылу мокрого противника они не ждали, паника поднялась страшная. Олег гонялся за ними по всей палубе, расправляясь как с цыплятами. Ему не оказывали ни малейшего сопротивления. Некоторые триллы даже попрыгали за борт, спасаясь от разъяренного островитянина. Эти создания явно не предназначались для рукопашной схватки. Расправившись со стрелками, Олег подскочил к левому борту, но понял, на Аргоне попасть, корабль был рядом, но такой прыжок под силу, только тренированному атлету в идеальных условиях. Быстро собрав с вражеских тел дротики, он стал швырять их в сражающихся противников с радостью убеждаюсь: Хайты проигрывают. Корабельщики смогли собраться в один отряд у Носа Арго дружными усилиями, тесня врагов к корме. Там им тоже было не сладко. Удур вовсю размахивал своей огромной дубиной, атаковать его никто не решался. У хайтов не было копий, а без них подходить к великану было самоубийством. Из-за спины его прикрывали несколько женщин, стреляя из луков. Проследив за действиями команды, Олег возблагодарил небеса за то, что среди них столько арков. Гладиаторы походили на ходячие мясорубки. Находясь в первых рядах, они шли через толпу противников, как раскаленные ножи сквозь брусок масла, а остальные бойцы просто прикрывали их с боков. Заметив краем глаза движение, Олег замахал руками, криками, привлекая к себе внимание. Со стороны острова подходили три лодки, набитые бойцами. Добрыня, сидящий в передней, Приветливо отсалютовал и знаками показал, что забирать Олега им некогда. Тот смирился, поняв, что схватка завершится без него. Дротики закончились. Да и стрелять из прощи было опасно, можно задеть своих. Лодки причалили к корме. Через несколько мгновений на палубу хлынуло подкрепление. Раксы сражались отчаянно, Но окруженные со всех сторон многочисленными островитянами серьезного сопротивления оказать не смогли. Не прошло и трех минут, как схватка затихла. Последних хайтов, прыгнувших за борт, прикончили из луков. Олег, Олега подобрала одна из лодок. Он влетел на палубу Арго, подскочил к Добрыне. «Второй корабль! Надо быстро разделаться с ним!» пока они что-нибудь не придумали». Здоровяк расхохотался. «Эй, ишь ты! Шустрый какой! Хоть бы поздоровался!» «Может, еще поцелуемся?» — огрызнулся Олег. «Шевелиться надо! Вдруг они на берег попробуют всерьез высадиться!» «Без лодок это сделать очень непросто», — возразил Добрыня. «Никуда они не денутся! Сейчас мы их спалим!» «У нас зажигательных снарядов не осталось». «Ничего, в поселке еще есть». «Катапульта медным тазом накрылась, израсходовать их так и не успели». «Баллиста ими стрелять не сможет». «Ничего, что-нибудь придумаем». И они придумали. На реке поднимался исполинский костер, быстро пожирающий корабль хайтов. «Живых врагов больше не осталось». Несколько лодок продолжали шнырять вокруг, но никто больше не прыгал с пылающей палубы в реку. Бой закончился полной победой островитян. Первый корабль горел потише. Самые лакомые куски огонь уже уничтожил. Дымящийся остров медленно дрейфовал вниз по течению. Аргон отправлялся к пристани, возведенной в отсутствие путешественников. Победа не была бескровной. На палубе лежали десятки раненых и убитых бойцов. Таких потерь островитяне еще не знали. Взволнованные новички столпились вокруг своего раненого предводителя. В бою отцу Николаю досталось по голове. Он лежал без сознания и, несмотря на все усилия, в себя приходить не собирался. Если травма серьезная, он неизбежно умрет. Делать операции на черепе здесь никто не умеет. Добрыня стукнул Олега по плечу, показал рукой в сторону левого берега реки. «Видал? Что? Пара ребят стоит на пляже, смотрят в нашу сторону, неужто не видишь?» «Нет», — признался Олег, позавидовав остроте зрения великана, «Да у тебя зрение — «ду те зрения орла!» «Похоже», — усмехнулся Добрыня, — «просто я дальнозоркий». «Книгу на вытянутой руке читаю. Вот сволочи!» «Кто?» «Да ниже. Побежали в лес. Это разведчики из большого поселка, от круга. Сейчас доложат ему, что у нас порядок, еще и поздравлять припрется скотина». «А почему скотина?» «Да не помог ничем. Нам бы сотню здоровых мужиков не сидели бы столько за стенами». А если бы вы явились на день позже, то было бы поздно. Он, видал, через нашу стену блоха, не напрягаясь, перескочит. Как же вы это допустили? Такие насыпи сделать нелегко. Ай, долго рассказывать, не до этого сейчас. Ликующие островитяне помогли кораблю пришвартоваться, но радость тут же поутихла. Люди увидели первых раненых. Олег лихорадочно осмотрел толпу встречающих, не сдержал довольной улыбки, поймав взгляд Ани. В следующий миг девушку оттерли в сторону, да и подняться на палубу ей не позволили. С корабля поспешно снимали раненых и убитых, следом началась разгрузка, все это легло на плечи Олега. Тем временем большая часть островитян занималась уничтожением вражеских насыпей. Трофейный корабль привели к берегу. Бросать такое добро на власть течения неразумно. Затем Олегу пришлось с парой помощников вернуться на место абордажной схватки. Исследуя дно с помощью ведра без дна, они нашли потерянную кольчугу, подцепили ее лодочным якорем. Такой доспех оставлять не стоит. В общем, на берег острова Олег попал чуть ли не вечером.